Глава 83. Париж под солнцем очень неплох, но Париж под дождем — это нечто. Живые ручейки, блестящие тротуары, темное небо, которое превращает каждое здание в бледную, почти отсвечивающую глыбу с украшениями на фасаде, напоминающими линии жизни на ладони. Если вы укрылись в каком-нибудь кафе, вас охватывает чистое счастье от ощущения, что город облекает вас, помещая внутри себя за стеклами и стеганами дождем. В такие моменты Корсо казалось, что ему удалось уловить саму природу родного города, города влюбленных и подлецов, любовных свиданий и притонов, тайных заговоров и убийств из ревности. В преддверии Рождества зрелище слегка теряло в качестве, прогибаясь под избытком украшений. А в сочетании с дождем цветная иллюминация начинала растекаться тошнотворной лакричной лужей. Ну и ладно, это был все тот же Париж. Он змеился во все стороны, его шум гудел в ушах и согревал сердце. 6 декабря 2017 года Корсо в свою законную среду повел Тедди полюбоваться витринами больших магазинов на бульваре «Осман». И пошло в жопу управление по наркотикам. Он быстро понял, что ошибся. Его сыну уже десять с половиной лет, и он слишком вырос, чтобы восхищаться подобными красотами. Его больше притягивали всякие совершенно непонятные манги и японские мультики. Стрелялки, монстры, сверхспособности. И пусть победит сильнейший. На самом деле, настоящее зрелище ожидало самого Корсо. Он любовался простодушным лицом сына, по которому словно крошечные цветные прожилки радости пробегали рождественские огоньки. И его всегда мучило сходство Тедди с матерью. Мальчик унаследовал не только красоту болгарки, но и определенную манеру держаться, говорить, перекатывая слова на кончике языка. Постоянное отражение его худшего врага в существе, которое он любил больше всех на свете, непрерывно взвинчивало ему нервы. Однако с тех пор, как он добился совместной опеки над сыном, Стефан расслабился и начал привыкать к этому симбиозу. Он даже стал видеть в нем некое спасительное начало, которое оправдывало их жалкий альянс с Эмилией. Из их сексуальных игр, извращенных столкновений и утробной ненависти родилось нечто хорошее и даже прекрасное — Тедди. Мобильник вывел его из мечтательного состояния — бомпар. «Уже знаешь новость?» «Какую?» «Сабески покончил с собой в лазарете Флюри». «Ни мыслей, ни чувств. Только непроизвольный вопрос». Вопрос Копа. Как ему удалось? Он специально поранил себя, чтобы его отправили в лазарет. Там он нашел удлинитель и повесился на потолочном светильнике. Я просто в себя прийти не могу. Чтобы в наши дни можно было с такой легкостью удавиться в тюрьме типа Флёри? Корсо машинально стиснул руку Тедди в своей и принялся выбираться из толпы. «Заезжай за мной», — приказала бампар — Зачем? — Поедем во Флюри, маленькое ночное бдение у гроба. — Не могу я с Тедди. А ты смоги. Мы должны оказаться там первыми. — А что такого срочного? — Малыш, из-за этого самоубийства в прессе опять сыр-бор разгорится. Лучше уж воспользоваться тем, что мы на шаг впереди и состряпать удобоваримую версию. Через несколько часов все будут в курсе. И можешь мне поверить, так или иначе, но с этой смертью мы еще нахлебаемся дерьма».